Глава 8 Сердце и магия. Вспышки молний отражаются в доспехах рыцаря. «Снова ты?» — спрашивая устало. «А ты надеялся, что все закончится?» — хрипло смеется мой противник. «Ох, Элгар, ты в самом начале очень длинного пути!» Я даже не жду, пока он закончит фразу срываясь с места бью в шею надеясь закончить бой одним ударом дзинь под шаг у ворот клинки сталкиваются мы оказываемся в клинче и в этот момент из под решетки забрало рыцаря вырывается облачко темного дыма оно опутывает мое лицо заставляя закашляться потерять ориентацию в пространстве а в следующее мгновение что то острое вонзается мне в бок я чувствую вспышку невероятной боли которая застилает разум и уже умирая Слышу мерзкий, каркающий смех. Просыпаюсь в противном липком поту, резко сев на кровати. Проклятье! А я ведь надеялся, что битвы с ночным рыцарем больше не повторится. Он не являлся ко мне со дня поступления в академию. Бог ноет, и я морщусь, осматривая его. Синяк! Это просто синяк! Елайская гниль, но ему неоткуда было взяться. Это снова проявление сна. По коже пробегает морозная зыбь. Я вспоминаю, что в последний раз, когда у меня на теле остался след от удара рыцаря, случился выплеск темной магии. Тело сотрясает легкая дрожь, но я беру себя в руки и встаю с постели. Устало прохожу через всю комнату к небольшому столику, на котором возле стопки учебников стоит кувшин. Наливаю ледяной воды в простую деревянную кружку и залпом ее осушаю. А затем забираюсь ногами на подоконник и распахиваю окно. Не помню, чтобы хоть когда-нибудь чувствовал себя настолько уставшим. Будто не учился, а мешки с камнями на спине таскал. От листаний учебников на пальцах скоро будут мозоли. А вместо очередного зазубривания скучных и совершенно непонятных терминов, я бы лучше сутки чистил отцовские конюшни. Те две декады, что я провёл в Академии, дались мне нелегко. И обучение продвигалось сложно, хотя пока что нам давали только основы. Но без них прочие направления магии оставались недоступны. Стихийная магия, анимагия, целительство, друидизм, магия света, не говоря уже о сложных дисциплинах вроде артефакторики или алхимии, к которым нашу группу вообще не допускали. И только в магии иллюзий, к которой относилось мое восприятие, удалось понять хоть что-то. Но и тут имелась проблема. Мой дар был неосознанным, как на одном из первых занятий объяснил профессор Атрай. Ухватить его я мог исключительно во время боя, но чтобы двигаться дальше, нужно было научиться получать доступ к источнику в любой момент. И пока я не умел этого, не было и смысла заниматься другими вещами. Такая же проблема была и у большей части всей нашей группы. В основном мы бесконечно медитировали, вникали в сложные описания энергетических потоков и пытались понять, как можно зачерпнуть энергию из источника и правильно её направить. А на ребят вроде Турмунда смотрели с лёгкой завистью, ведь они наладили контакт со своими источниками ещё до поступления, так что их обучали более интересным вещам. Здоровяк оказался хорошим парнем. После отрабатывания наказания за драку в первый день мы подружились. Насколько могут подружиться совершенно разные люди из разных сословий за двадцать дней. Тормунд даже пытался объяснить мне, как научиться работать с источником, но я мало что понял из его пространных рассуждений. Вздохнув, я растираю лицо ладонями, подставляю его первым солнечным лучам. Над кварталом, где я арендую комнату на постоялом дворе, медленно разгорается утро. Участок, на который выходит моё окно, — отличный образчик верлеонской жизни. Небольшая площадь, если можно так назвать переплетение трёх улиц, словно бы пробуждается ото сна. Над вымощенной камнями дороги висят тусклые клочья тумана, разгоняемые усталым шагом стражников. Ребята шаркают с трудом, переставляя ноги после ночной смены. Хотя, может, они ничего и не патрулировали, а перебрали дешёвого вина у себя в караулке, и теперь с чистой совестью идут спать. По краям небольшого пятачка торговцы начинают открывать свои лавки — выставлять на уличные лавки товары. До меня доносится запах свежей выпечки, и живот моментально урчит, напоминая о пропущенном накануне ужине. Но я не тороплюсь завтракать. Вместо этого продолжаю сидеть на подоконнике и пытаюсь успокоиться. Лишь когда убеждаю себя, что боли в груди нет, а значит выплеска можно не бояться, умываюсь в тазу с холодной водой и спускаюсь вниз, чтобы перекусить яичницей с беконом и свежими овощами». Сегодня у меня всего лишь третий выходной за две декады занятий. Зато имеется важное дело. Мне наконец-то выдали пропуск в библиотеку, и первым делом я решил отыскать ту книгу, о которой на первой лекции говорил профессор Атрай. Было бы куда удобнее, если бы академия определила меня в общежитие, но нет. В одном из зданий, где селили студентов, шёл ремонт. С заявкой я опоздал, и свободных мест в других блоках не оказалось, так что пришлось ждать. Не то чтобы меня сильно стесняло снятая в трактире комната, просто было неудобно таскаться до академии. Конечно, можно снять жилье и в Центральном районе, но цены там куда выше, а бездумно тратить деньги я не собирался. Ранним утром на улицах Верлеона очень много народу. Все спешат по своим делам. Печники, стражники, купцы, писари, трубочисты, магистратские чиновники, подмастерья, кузнецы, торговцы, священники, бездомные. Каждый куда-то идёт, бежит, ковыляет или едет, стараясь не опоздать, и дружелюбия в это время в городе не встретишь. Впрочем, со своим хмурым и уставшим лицом я даже вписываюсь в местный колорит. Быстро пробежав по улице, сворачиваю к внутренней стене, которая окружает центральную часть города. Возле неё, как обычно, в это время собирается толпа, однако у магов имеется преимущество. Я демонстрирую стражникам брошь Академии, и они пропускают меня вне очереди, что вызывает недовольный ропот простых горожан. Возле Академии, несмотря на ранний час, не протолкнуться от студентов. Как обычно, все что-то обсуждают, смеются, переругиваются и шутят. Несмотря на усталость за проведённое тут время, я стал чувствовать себя увереннее. Познакомился с несколькими одногруппниками и парой человек из других нормальных групп поэтому не удивляюсь, когда в саду Файе кто-то окликает меня по имени. «Господин Слэйд?» Передо мной возникает курносый мальчишка в форме гильдии гонцов. Ему лет 14 Вихрастые кудри разметаны и в беспорядке лезут из-под берета. Глаза внимательные и живые. «Халгар Слэйд?» «Да?» Я киваю. «Чем обязан?» «Могу я удостовериться?» Чтобы не разводить лишних разговоров, достаю из сумки бумаги, подтверждающие личность, а затем показываю парнишке фамильный перстень. Ещё одно правило, которое я выучил за последнее время — всегда носить с собой документы. Их могут спросить в любой момент, и даже несмотря на то, что я маг, в моём случае это проще доказать бумажкой и брошью, чем демонстрацией. Юный Ганец кивает, изучив документы, достает из плоской кожаной сумки тонкий конверт и протягивает его мне. «Хорошего вам дня!» «И тебе», — говорю я вслед убегающему парнишке и иду под ближайшее дерево, чтобы сесть на мягкую траву, прижаться спиной к шершавой коре и лишь после этого вскрыть конверт. То, что письмо от мамы, я понимаю сразу же, даже не взглянув на надписи. Это ответ на мое послание. Я написал ей в первый день занятий. Сердце колет будто иглой. Вдруг, как никогда острой, я чувствую, что мне её не хватает. Ещё до того, как распечатать письмо, в голове проносится вереница вопросов. «Интересно, как она? Сильно ли переживала?» Надеюсь, не поссорилась из-за меня с отцом. «Я чувствую стыд за то, что пропал без вести и мог разбить сердце женщины, которая растила меня в любви. Полагаю, отец всё понял сразу, но материнское сердце следовало успокоить. Поэтому я понадеялся на закон о магах, Сообщил ей, что меня приняли в Академию Верлеона и заверил, что у меня всё хорошо. Распечатав конверт, я начинаю читать. «Дорогой Хелгард, даже не знаю, что мне хочется больше — влепить тебе хорошую затрещину или обнять. Ты себе представить не можешь, как я переживала всё то время, пока не получила твоего письма. Ну разве можно вот так, без всякого предупреждения сбегать из дома, особенно после всего, что случилось на той проклятой охоте? «Уж мне-то ты мог сказать, что собираешься поступать в Академию магии, ведь знаешь, что я всегда была на твоей стороне». «К чему была эта спешка?» «Да, я понимаю, что отец хотел отправить тебя в военное училище, но своим поступком ты не просто огорчил его. Ты построил между вами огромную стену, которую я всеми силами пытаюсь сломать, но, буду откровенна, пока совершенно безуспешно. Кристиан считает твой поступок незрелым, взбалмошным и импульсивным. И хотя твой отец скрывает досаду за поджатыми губами и грубостью, я хорошо его знаю и понимаю, что он очень сильно расстроен. Ты бы видел, с каким испугом он отряжал людей на твои поиски. Отряды наших солдат рыскали по округе, как одержимые, и к вечеру второго дня узнали в портовой деревушке, что там видели, как похожий на тебя юноша сел на речное судно. Лишь тогда отец сопоставил ваш последний разговор с твоим побегом и догадался, что ты все-таки собрался стать магом. А когда я рассказала ему о твоем письме и поступлении, он заявил, что ты должен выбросить из головы эту ерунду и вернуться домой, если не хочешь лишиться наследства. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, написал во все банковские дома Верлеона и запретил им выдавать тебе деньги с наших семейных счетов. Я понимаю, что тебя это может задеть, но, надеюсь, ты поймешь отца. Он переживает, что бы ты не думал. Разумеется, я тоже переживаю, но рада, что у тебя все хорошо. Мои взгляды не столь радикальны, и я считаю, надеюсь, Кристиан не узнает, что я такое написала, что чем бы ты ни занимался, главное, чтобы ты был счастлив. Насколько я знаю, дочь графа Канти учится в той же академии, и думаю, что часть причин твоего побега кроется в этом». «Надеюсь, денег ты с собой взял достаточно, но на всякий случай я решила помочь тебе, чем смогу. Опять же, надеюсь, что отец об этом не узнает, но в центральном районе Верлеона есть старый дом твоего деда, где Кристиан провел свои юношеские годы. Последние 15 лет он пустует, и кроме дряхлого привратника там никого нет. Я написала для него письмо и велела помочь тебе обустроиться, а также выписала для этого дела небольшую ссуду из банка Готьери и сыновья». На своё имя, которую ты сможешь получить по своим документам. Прошу, Хелгер, воспользуйся моим предложением. Мне так будет спокойнее. А говорить Кристиану о том, где ты живёшь, я не стану. Обещай, что будешь писать мне хотя бы раз в пару декад. С любовью. Твоя мама Ванесса Слейд. Несмотря на то, что письмо грустное, я почему-то улыбаюсь. Пока читал, будто слышал голос матери. У нас всегда были хорошие отношения, и я очень рад, что она осталась на моей стороне, несмотря ни на что. Настроение слегка улучшается. В целом, всё примерно так, как я ожидал. Отец в ярости, и то, что он лишит меня всех денег, — не новость. Это ничего, у меня с собой достаточно золота. Куда приятнее, что мама восприняла мой побег более спокойно, чем я ожидал. Особенно порадовал её совет насчёт старого отцовского дома. Я знал, что он есть, но не рисковал туда соваться. Однако теперь уверен, что у привратника не возникнет вопросов, и писать отцу он не станет. За жильё платить не придётся, да и к академии ближе. Спасибо маме и за это!» Бережно сложив письмо, я убираю его в сумку, встаю и направляюсь к одному из трёх главных коридоров. Но вдруг замечаю в толпе студентов знакомые золотистые волосы и ускоряю шаг. «Госпожа Канти!» Слегка кланяюсь я, поравнявшись с группой второкурсников, среди которых затесалась и моя любовь. «Рад вас видеть!» «Хелгар!» Изабель солнечно улыбается в ответ. «Какая приятная встреча!» «Это взаимно. Как вам начало семестра? Уже освоились в новых дисциплинах?» «Идиотские вопросы, но пока что приходится довольствоваться ими». Разумеется, мы с Изабель уже встречались. На второй день занятий я отыскал ее расписание и подкараулил у аудитории, надеясь устроить сюрприз. Но встреча прошла совсем не так, как крисовало мое воображение. В отношении вельмож в Академии царили такие же порядки, как в высшем свете. Вести себя с юной незамужней девушкой, будучи непомолвленным с ней, нужно было аккуратно, чтобы не опорочить ее честь. И нашу дружбу... Наше общение, которое всегда было более свободным, чем принято в высшем свете, тут могли воспринять неправильно, о чём Изи сообщила в записке, которую на следующий день передала её служанка. Так что никаких радостных объятий, никаких разговоров по душам при встрече, лишь сдержанное удивление, она явно не ожидала увидеть меня в числе студентов, и яркий блеск в глазах, который хоть как-то меня порадовал. Помимо дурацких светских ограничений, девушка была окружена толпой напыщенных высокородных однокурсников, а за стенами учебного заведения ее неустанно сопровождала целая толпа телохранителей. После той охоты отец заботился о безопасности единственной дочери, словно одержимой, и никого к ней не подпускал. А еще между нами теперь стоит мой статус слабосильного мага, якшатся с которым не подобает даме ее уровня. Может, забыли не была бы против нормального общения в академии, но мне самому не хочется ее подставлять. «Идем, Эйзи! Если тратить время на каждую пустышку, целого дня не хватит!» Парень, небрежно бросивший эти слова, высок, мускулист, длинноволосый, красив. Резкие скулы скрывает короткая бородка. Темнокарие глаза резко контрастируют со светлыми волосами, а идеально прямой нос выдает высокое происхождение. Но мне почему-то кажется, что дело тут в немалом денежном состоянии его семьи. Слишком уж выразительно этот нос выделяется, словно в идеально правильную форму его переплавил нанятый магистр-целитель. Изи. Простое слово, брошенное хлыщом, мгновенно вызывает во мне ревность. Кажется, госпожа Канти твоего мнения не спрашивала. Стараясь сохранять невозмутимость, замечаю я. Что? Удивлённо щурится блондин. «Ты кем себя возомнил?» Вместо ответа я поднимаю руку. Хочется показать неприличный жест, но я просто демонстрирую перстень с фамильным гербом. «Хм, вот так новость! Юный друг нашей Изабель — сын самого генерала Слейта! Святые предки! Как же должно быть твоему отцу стыдно!» Я не знаю этого парня и не знаю, что ответить на такое оскорбление поэтому бросаю первое, что приходит в голову. Не так стыдно, как целителю, работавшему с твоим носом, красавчик. Что поделать? Не все рождаются с благородным профилем. Я попадаю точно в цель. Спутники Изабель прыскают, отворачиваясь, а блондин слегка краснеет. Кто бы говорил о благородстве? По крайней мере, мне не приходится учиться в группе отбросов. Вильгельм, ты Изабель. Ты ведешь себя, как портовый матрос. Немедленно извинись. Она смотрит на меня извиняющимся взглядом, и от этого становится обиднее, чем от всех подначек идиота. Ну вот зачем она полезла в нашу перепалку? Не стоит, госпожа Канти, я в состоянии за себя ответить. Глаза девушки сверкают, а блондин фыркает. В любое время, Слейд! Если, конечно, вместо себя ты не выставишь даму. Хочется бросить ему в лицо какую-нибудь грубость, а то и вообще вызвать на дуэль прямо сейчас — но в этот момент звенит колокол. Изабель снова ловит мой взгляд, слегка качает головой и, слабо улыбнувшись, говорит. «Мне пора, Хелгар, извини». Она разворачивается и спешит за своими друзьями, весёлыми, смеющимися и подначивающими Вильгельма. Тот напоследок бросает через плечо недобрый взгляд, и через мгновение вся компания скрывается за поворотом, а я так и остаюсь стоять посреди коридора, скрипя зубами от злости. И самое поганое, я прекрасно понимаю, что злость эта направлена не столько на высокомерного ублюдка, сколько на себя. На самом деле это банальная обида от того, что он прав. Но ничего, я обязательно разовью свой дар, и тогда посмотрим, кто тут пустышка и отброс. Несмотря на попытку себя успокоить, в душе продолжает ворочаться недовольство. Тряхнув головой, иду в сторону главного отделения библиотеки, стараясь не думать о случившемся, но что-то не даёт мне покоя. И лишь подойдя к дверям либрариума, я понимаю, что в груди появляется слабое, давящее ощущение. «Елайская гниль! Только не это! Только не сейчас!» Меня прошибает холодный пот и мысли заполняет паника. Я начинаю глубоко дышать, не обращая внимания на прошедших мимо старшекурсников. На моё счастье, почти все студенты сейчас на занятиях и в коридорах пусто. После десятого вдоха я слегка успокаиваюсь. Знал ведь, что это снова произойдёт, так что нечего паниковать. Этим делу не поможешь. Нужно действовать, и чем быстрее, тем лучше. В прошлый раз от зародившейся боли до выплеска прошло чуть более трёх колоколов. А может и больше. На охоте я уже проснулся с этим странным ощущением в груди, так что появилось оно, возможно, ещё во сне. Даже если и нет, время у меня есть. Я рывком открываю двери и заскакиваю в библиотеку. Книга. Мне срочно нужна книга, о которой говорил профессор Атрай. Быть может, там найдется что-то полезное. Низенький библиотекарь с залысинами и торчащими на ушами седыми волосами, напоминающий филина, будто нарочно делает все очень медленно. Сначала внимательно изучает мое разрешение на пользование библиотекой. Затем документы. Затем что-то долго ищет в своих записях, потом и вовсе исчезает среди огромных стеллажей, возвышающихся на высоту двухэтажного дома и теряющихся в глубине огромного зала. Возвращается, снова сверяется с записями и лишь после этого выдает мне книгу. Слова о том, что вернуть ее можно через два дня, догоняют меня уже в спину. Из академии я вылетаю, как пробка из бутылки с игристым вином так как сейчас я не боялся, даже когда напялил любимый камзол отца и порвал его. К тому, что выплеск может повториться, я подготовился еще в первые дни своего пребывания в городе. Отыскал пару тихих мест, в которых никогда никого не бывает. Одно неподалеку от постоялого двора, второе в заброшенной канализации, сразу за внутренней стеной. Так что я несусь к ближайшим воротам и снова демонстрирую солдатам брошь студента. Затем бегу по прилегающей к стене улице, Несколько раз сворачиваю, оказываюсь в узком проулке, от которого до набережной всего полквартала. «Эй, сопля! А ну стыдь!» Голос явно окликает меня, но я не собираюсь останавливаться и едва успеваю затормозить, чуть не врезавшись в здоровенное тело, перегородившее узкое пространство между двумя домами. «С дороги!» — рычу я, пытаясь протиснуться, но вижу мелькнувший кулак и машинально уворачиваюсь от него. Поняв, что напоролся на грабителей отскакиваю назад, выдергиваю из ножен на поясе длинный кинжал и разворачиваюсь. За мной двое. Худощавый старик в широкополой заплатанной шляпе с ржавым тесаком в руке. И молодой парень плотного телосложения с круглым добродушным лицом. Он помахивает дубинкой. «Сымай кошель, паря! И сапоги заодно!» Щерится гнилой улыбкой старикан. «Отвалите по-хорошему!» Стараясь говорить холодным, спокойным тоном, я показываю брошь студента Академии. «Иначе...» «Что будет иначе, не договариваю». Нутро, до этого момента лишь слегка ноющие, неожиданно скручивает с такой силой, что я вскрикиваю, роняю кинжалы падаю на колени. Пальцы скребут пыль, ноги сводят судорога, а воздух будто куда-то пропадает. Над головой разносится свист. Я слышу удивленный вскрик, но отмечаю это лишь краем сознания. Большая часть сил и мыслей направлена на то, чтобы удержать рвущуюся изнутри и так резко проявившуюся боль, но я проигрываю этот бой, даже не успев его начать. Один удар сердца, и вокруг меня закручиваются клубы черного дыма, чтобы через мгновение рвануть во все стороны и заполнить проулок».